Глава двадцать Роза себя не сдерживала, и свет с ее стороны показал, что может не только дарить тепло, но и карать. Поверженный козлоногий Архимак был выставлен на всеобщее обозрение и явно при первой же возможности будет отправлен в столицу Ордена, как и пленные демонологии содержимыми. Громкая победа над слугами сатаны должна взбодрить прихожан, которые серьезно уменьшились в количестве и пали духом. Легион демонов отступил, как мы и договаривались, с Колебом. Сейчас там начнется передел власти, и учитывая, что аристократ и бывший советник за годы службы лорд Зелоду накопил немало должников и сторонников, шансы закрепиться у него велики, как никогда. Поэтому члены рыцарских орденов и монахи аббатств были более расслаблены, чем обычно, но мрачные лица и витающая в воздухе тревога красноречивее любых слов. В палатке было тесно от столпившихся монахов, читающих молитвы одну за другой. Свет от наложения рук резал глаза и едва заметно покалывал по коже. Для меня это, что слону дробина, а какой-нибудь вампир был бы уже кучкой праха. «Ты пришел!» — с трудом прошептала Роза и обратилась к монахам. «Прошу вас, оставьте нас. Мне сейчас уже ничего не поможет». Монахи низко поклонились Розе и вышли из палатки, оставив нас вдвоем, если не считать застывшего у входа гроссмейстера Ахрина. Милое лицо моего ангела посерело, и в глазах прескалась невероятная боль. Нанесенные аватаром раны неизлечимы, а тело не может быть воскрешено или поднято в виде нежити. Даже будь тут рядом весь состав клана Львовых, они бы все равно ничего не смогли сделать. Хаотическая энергия рвала ее на части, и, стане настоящим владыкой по силе и власти, не смог бы ничего с этим сделать. Беспомощность. Духовная энергия помогала на время облегчить ее боль, Но потом все начиналось по новой. Не переживай, я уже свыклась с мыслью о смерти. За все приходится платить. К сожалению, мне осталось не так много времени. Кирилл, у нас с тобой есть сын, милый мальчик. По твоим глазам вижу, что для тебя это не новость. Я не смогу о нем позаботиться. Вся надежда только на тебя. Роза от кашля захлебовалась кровью, пока я снова не поделился с ней остатками духовной энергии. Поддерживать в ней жизнь становилось все труднее. Хотел бы я сказать ей те же слова, но вместо человеческого сердца у меня два куска угля. Хаосу и смерти плевать на какую-то человеческую девушку. Но свое я не привык так просто отдавать без боя. Гроссмейстер Ахлин, на что вы готовы, чтобы исцелить Розу? На все, если это поможет, князь. Глава рыцарского ордена Святой Розы смотрел мне прямо в глаза и был полностью уверен в своих словах. Правда, он еще не знает подробностей. Есть один вариант спасения, но вряд ли он вам понравится. Для исцеления Розы мне не хватает определенного типа энергии. Получить ее можно только от других людей, которые будут молиться мне от чистого сердца. Также подношение и дар энергии серьезно усилит мои способности. Выбор за вами. Не раздумывая, Ахлин выбежал на улицу и призвал рыцарей и монахов построиться. Мощная речь в стиле «враг не пройдет» и «все ради святой Розы», Зажгла сердца рыцарей и некоторых монахов. Меньшей части до обвинения в ересе оставались считанные секунды, но вот один за другим рыцари вставали на колени и жертвовали собственную кровь, истовую молитву о спасении или энергию из собственного сосредоточия. Гросмейстер пошел дальше остальных. Достав из клетки демонолога, он зарубил его, славя меня. Серьезный подход. Захлестнувший поток духовной энергии сразу же был направлен на исцеление розы. Постепенно участков тела и энергетических каналов, затронутых хаосом, становилось все меньше. Теперь ей нужен только покой и привычная энергия света. Тысячи ожидающих взглядов уставились на меня, стоило мне только выйти из палатки. Во многих бушвал коктейль из капель энергии смерти и хаоса, что они получили после молитвы. Так, дело тут не чисто, и без совета помощника не обойтись. Святая Роза исцелена. Буря радости собравшихся рыцарей и пронзительные взгляды части жречества. Пора отсюда уходить, пока они не осознали, что наделали. Вернувшиеся силу лорда позволили создать телепорт по координатам, переданным призракам. После общения с Розой во мне что-то изменилось. Первоначальный план уже не казался столь правильным. Сделать из этого мира большой филиал измерения смерти... Нет, я не буду давать богине такой подарок. Мои дети будут свободны от оков смерти, хаоса, света или жизни. В военном лагере моих войск обстановка не изменилась. Быстрые доклады состояния армии заставили помощиться Российская империя снова ослабла, и сейчас единственное, что ей требуется – покой, хотя бы лет на десять. Необходим мир. Королева Асуров, прикованная цепями в узкой клетке, представляла из себя жалкое зрелище. Но довольно привлекательная. Еще недавно ей восхищались миллионы, а теперь она пленница без прав. Попытки разжало быть владыку смерти самое смешное, что она могла сделать сейчас. Значит, ты победил Хаоситов? И что теперь убьешь меня? сменило выражение лица предводительница Асуров. Убить всегда не поздно. У нас был договор, и теперь я жду рассказа. Это не будет быстро. Несмотря на лозунги «Сохранение жизни везде, где только можно», наше общество жестоко. Жрицы имеют огромное влияние, а мужчины понемногу отошли на второй план. Несколько десятков воинских бунтов были подавлены особенно жестко. После этого все заклинатели под тотальным контролем, а остальные мужчины в роли рабочих или пехоты. Описанная старшей жрицей картина не сулила нашей планете ничего хорошего. Множество миров Империи Асуров под властью матерей, для которых потеря полусотни кораблей — мелочь. Они за месяц производят по несколько сотен, так что ставшая мне родной планета никогда не сможет противостоять целой расе. Надо время на передышку и осознание изменений. Ближе к делу. Кого мне ждать в ближайшее время? Личный флагман матери Саурин, класса Титан, вмещает в себя полмиллиона воинов, из которых сто тысяч алмазной гвардии. Ты хорош, но они завалят тебя телами жриц и заклинателей. Все смертны. Сама флотилия превышает мою в три раза, так что тебе не победить, без всякого сарказма произнесла Асилиана. У нас нет иного выхода. Как выжить этому миру? Если Саурин не достигнет цели, то двадцать или даже тридцать циклов у вас точно будет. Ваш планетарный щит почти уничтожен, как артефакты-сеятели, которые потеряли много энергии. Вам конец, как и всем другим до вас. Сдаваться никто не будет. В любом случае это бессмысленно. Так или иначе умрет 90% населения, а остальные будут в роли игрушек. Лучше скажи, что будет со мной. Мы заключим с тобой договор, и ты дашь пару клятв за себя и всех своих людей, после чего будешь свободна. Быть твоей рабыней лучше убей, Яростно вцепилась в клетку королева. Моя усмешка совсем не понравилась королеве. Никуда она не денется. А я умею торговаться. Быстрый прыжок на осколок, указания для Кассия и Леонида. После чего я вернулся обратно. Меня ждал город, который во всем мире ассоциируется с демонами. Стамбул. Город за свою историю менял название, как перчатки. Различная архитектура наслаивалась одна на другую. и Никто знает, что принесут этому городу демоны. Мелкие импы, рогатые, инкубы — все старались уйти с моего пути или забиться в страхе. Людей я так и не заметил. Не скоро здесь кто-то решится селиться, даже при изменении взаимоотношений с приходом к власти Калеба. Кстати, он сам вышел мне навстречу, и не пришлось его искать по всему городу. «Рады видеть вас, лорд. В чем причина вашего визита?» «Как всегда, вы лучики в Калеб. Вдалеке виднелась его охрана из извергов» которые с ужасом смотрели в мою сторону. «Любопытно. Необходимо кое-что обсудить. Кстати, как твои дела? Не так хорошо, как хотелось бы. Дьяволы бунтуют, кланы османов бунтуют, крестьяне бунтуют. И даже Магриб решил поживиться на этой части пролива. Справляюсь. Колеб, мне нужна твоя помощь. Все, что угодно, лорд. Я в большом долгу перед вами. Впрочем, это и в твоих интересах». Полмиллиона гвардейцев-асуров с сильной жрицей, а за ними сотни миллионов новых жителей, каждый со сведоточием жизни. Это не то, что требуется многострадальному миру. Теперь здесь и твоя родина, не забывай об этом. Приказывайте, — поклонился демон-аристократ. Работа будет по твоему основному профилю. Лорд демонов Демериус был похож на остальных своих коллег из миров Внутреннего Кольца. Пройденное столетие, а если быть точнее, четвертое тысячелетие жизни, накладывало свой отпечаток. Страсти, желания, амбиции — все сгорело пеплом. Что-то в жизни получилось, что-то нет, и даже враги забыли про лорда после нескольких карательных походов. Остались лишь дети, одновременно его гордость и позор. — Ты звал меня, отец? — встала на колено красивая женщина с копной темных волос. Старший брат снова начал мятеж, устав ждать, когда освободится трон. Рогер, конечно, не блещет умом, но в пятый раз попасть в темницу даже для него слишком. Нет, дело в другом. Ходят слухи, что твое отродье Турана наделала немало шума на окраинных мирах. Женщина бросила быстрый взгляд на отца. Темные волосы с проседью, ухоженная оборотка и острый взгляд глаз на благородном лице — Отец всегда выделялся особой аристократичностью даже среди старых семей. И раз он вспомнил про... Крион? «Это твой внук, если ты забыл, отец», — вскочила разгневанная Турана. «Меня не волнуют человеческие обозначения родства. И все же он нашего рода». «Нашего рода?» — рассмеялся лорд. «Ты ничего не знаешь о своем сыне и человечешке, с которым утоляла страсть. Перед тобой один из потомков первых людей». О, они особенные, не такие, как все. Творец отвалил им с щедростью куда больше обычного и наделил сильным защитником, точнее защитницей. Младшая дочь от союза лорда и рожденная в напряжении стояла перед собственным отцом, который с трудом простил ей столь странный союз и побег из армии в трудный момент. Мир смертных смог противостоять союзу нескольких лордов долгие годы и навсегда вписал себя в историю внутреннего кольца. — Крион, мой сын, всегда им был и будет. — Почему ты тогда бросила своего сына? — с насмешкой спросил Демириос. — Это неправда. Первые годы жизни моего сына я была подлечена его няней, кухаркой в замке Ордена Несущих Смерть, а потом одной из наставниц в Академии Магии. Крион не мог быть слабым, когда ему удалось пробудить огонь, и я покинула своего сына, — упрямо сжала губы младшая дочь лорда. Все-таки это следовало традициям нашего рода. Род самое главное, что есть у нас. Ты сам так всегда говорил. Хорошо, я подумаю, как записать его в наши скрижали, произнес лорд и тихо продолжил. В самом конце, мелким почерком. И его потомков, продолжала давить Турана. Ты просишь слишком многое. Отец. Борьба взглядов и лорд демонов в очередной раз уступил своей дочери. Все, в мать которую он потерял так рано. Чувства и эмоции смертных часто брали вверх при общении с Тураной. В попытке унять гнев, лорд свернул шею попавшемуся под руку импу и отправился в зал предков. «Пора внести еще одно имя и на всякий случай добавить пару запасных вулканических плит для будущих потомков».